Веста, игравшая в углу, поднялась и с любопытством уставилась на гостью. Через отворенную дверь спальни Луиза увидела Лестера. Он лежал в постели, закрыв глаза, освещенные слева лучом солнца, падавшим из окна. — Так вот где ты! — воскликнула Луиза, быстро входя в спальню. — Что это с тобой? — При звуке ее голоса Лестер открыл глаза и мгновенно все понял. Он приподнялся на локте, но не мог произнести ни слова. Наконец он с трудом выдавил из себя. «Здравствуй, Луиза. Откуда ты?» «Из Сен-Пола. Я уехала раньше, чем собиралась», — заговорила она быстро, с раздражением, почуяв неладное. А я тебя еле разыскала. Что это у тебя за... Она хотела сказать «хорошенькая экономка», но, оглянувшись, увидела Дженни, которая с печальным, расстроенным лицом прибирала что-то в гостиной, Лестер вместо ответа закашлялся. Луиза внимательно оглядела комнату. От нее не ускользнула атмосфера семейного уюта, приятная, но наводящая на опасные мысли. На стуле лежало платье Дженни при виде которого мисс Кейн брезгливо подобрала юбку. Она взглянула на брата и прочла в его глазах странное выражение, словно он был немного озадачен, но в то же время спокоен и готов к бою. — Зря ты сюда пришла, — сказал Лестер, не дав Луизе времени задать вопрос, который так и вертелся у нее на языке. — Почему же зря? воскликнула она возмущенная его дерзкой откровенностью брат ты мне или нет а если брат я могу прийти к тебе куда угодно как вам это нравится и ты говоришь мне такие вещи послушай луиза продолжал лестер выше приподнимаясь на локти Вы ведь не дети ссориться нам нет смысла я не знал что ты приедешь а то принял бы известные меры «Известные меры!» Передразнила она злобно. «Но еще бы! Как же иначе?» Она чувствовала, что попала в ловушку и негодовала за это на Лестера, а Лестер даже покраснел от гнева. «Напрасно ты задираешь нос!» — заявил он решительно. «Я ни в чем не оправдываюсь перед тобой. Я говорю, что принял бы известные меры». Но это вовсе не значит, что я прошу извинения, если ты не желаешь разговаривать вежливо. Воля твоя. — Ну, знаешь, Лестер, — вспыхнула она, — этого я от тебя не ожидала. Я думала, ты постыдишься открыто жить Она замялась, не решаясь произнести страшное слово. — Когда у нас в Чикаго полно знакомых, это ужасно. Я думала, у тебя все же есть чувство приличия и уважения к мнению. — К черту приличие взорвался Лестер. — Пойми ты, наконец, что я не прошу у тебя прощения. Если тебе здесь не нравится, ты отлично знаешь, что тебе делать. — О, Боже! — воскликнула она. — И это говорит мой брат. И все из-за этой твари? Чей это ребенок? — спросила она вдруг с яростью, но и с любопытством. Можешь успокоиться, не мой. Впрочем, хоть бы и мой. Тебе-то что? Прошу не вмешиваться в мою жизнь. Женя слышала все, включая оскорбительные замечания по своему адресу и сердце ее жалося от боли. Успокойся. — Больше я не буду вмешиваться в твою жизнь, — бушевала Луиза. Скажу только, что от кого другого... А от тебя я этого не ожидала, да еще с женщиной, которая настолько ниже тебя. Я сначала подумала, что она... Луиза опять хотела сказать «твоя экономка», но, Лестер, не помня себя от бешенства, грубо перебил ее. «Мне все равно, что ты о ней подумала. Она лучше многих, кто воображает себя высшими существами. Знаю я, что ты думаешь. Это все ерунда». Я поступаю, как хочу, и твое мнение меня не интересует. Я сам за себя отвечаю прошу обо мне не заботиться. — И не буду. Можешь быть уверен, — отпарировала Луиза. — Что семья для тебя ничего не значит, это мне теперь совершенно ясно. Но будь у тебя хоть капля совести, ты никогда бы не допустил, чтобы твоя сестра очутилась в таком месте. Мне просто противно. И другие, когда узнают, скажут то же самое. Вот и все. Она круто повернулась и вышла вон, по дороге бросив уничтожающий взгляд на Дженни, которая на беду оказалась в дверях гостиной. Весты в комнате не было. Дженни немного погодя вошла к Лестеру и закрыла за собой дверь. Сказать ей было нечего. Лестер, откинув густые волосы с высокого лба, лежал на подушке, устал и хмурый. «Какая злая ирония судьбы!» — думал он. «Теперь она приедет домой и всем все расскажет. Отец узнает. И мать, и Роберт, и Маджин, Эми. Все узнают. И отрицать невозможно. Луиза видела достаточно». Лестер в задумчивости устремил взгляд на стену. Тем временем Дженни, занимаясь своими домашними делами, тоже придавалась размышлению. — Так вот, какого мнения о ней другая женщина? Теперь понятно, что думает свет. До семьи Лестера ей так же далеко, как до другой планеты. Для его родителей, братьев и сестер Она дурная женщина, неизмеримо ниже его по своему положению в обществе, неизмеримо ниже его морально и умственно. Она — уличная девка, тварь. А она-то надеялась со временем восстановить свою репутацию. Эта мысль была ей всего больнее, ранила, как ножом. Да. Она действительно дурна и низкая в глазах Луизы, в глазах Света, а главное — в глазах Лестера. Может ли быть иначе? Она молчала и не жаловалась, но боль, унижение и стыда отпускало отпускала ее. Ах, если бы как-нибудь оправдаться во мнении всех этих людей, жить честно, стать порядочной женщиной, Как это сделать? Добиться этого необходимо. Но как?